день второй полицейское управление лос анджелеса отдел защиты граждан час ноль ночи сара сидела в кабинете трекселлера и напряженно разглядывала рисунок на ткани что обтягивала кушетку словно из тумана до нее доносились чьи то шаги и обрывки телефонных разговоров полицейский участок жил своей жизнью предметы в комнате то и дело начинали расплываться это на глаза ее снова и снова набегали слезы. Ей совсем не хотелось думать о том, что час назад сообщил ей лейтенант Трекслер, но она знала, отныне мысли об этом будут преследовать ее всю жизнь. Вошел Трекслер, осторожно неся два стаканчика с кофе. За ним следом еще один мужчина. Лысеющий и разовощекий толстяк в проницательных глазах поблескивает тревожный огонек. Трекслер медленно приблизился к Саре. Он сразу увидел круги у нее под глазами. Она еще не пришла в себя от потрясения. «Вся в порядке, Сара!» Сара едва заметно кивнула, стараясь ни на кого не смотреть. «Вот, выпейте!» — предложил Трекслер. Она послушно взяла из его рук стаканчик, глотнула кофе, потом уставилась в какую-то точку в пространстве. «Лейтенант!» Спросила она безжизненным голосом. «Вы уверены, что это они?» Трекслер медленно кивнул. Сара заглянула в его глаза, ища в них хотя бы намек на сомнение. «Мне стоит взглянуть на тела. Может быть, это не...» «Их уже опознали!» Эта часть разговора была Трекслеру неприятна. Скорее бы перейти непосредственно к делу. «Никаких сомнений нет!» Как обычно добавил он. Перед мысленным взором Сары возникли изуродованные тела джинжер и Мэтта, ее единственных друзей, ее семьи. Они лежат в луже крови в гостиной, их больше нет, их вырвали из ее жизни с корнем, навсегда. Значение произошедшего только сейчас стало доходить до нее в полной мере, и она ощутила физическую боль. «Боже мой, джинжер девочка моя!» Она едва слышала собственный голос. «Прости меня!» Рука ее дрогнула, и дымящийся кофе едва не вылился ей на колени. Но Трекслер успел выхватить у нее стаканчик. «Сара!» — он указал на тучного толстяка, стоявшего у двери. «Это доктор Силберман!» «Здравствуйте, Сара!» — сказал Силберман с наигранным дружелюбием, за которым скрывалось полное равнодушие. Сара взглянула на него сквозь дымку, застилавшую ей глаза. «Пожалуйста, расскажите ему все, что вы узнали от Риза», — продолжал Трекслер. «Окажите мне такую услугу». «Хорошо», — прошептала она почти беззвучно. «Вы доктор?» «Психолог-криминалист», — ответил он. «Похоже, малоприятный тип», — решила Сара. «Хотя свое дело, наверное, знает, а ей так нужны ответы, на мучившие ее вопросы». Почему ее нормальную спокойную жизнь вдруг в одночасье превратили в какой-то кошмар? Почему Джинджер и Мэтт лежат в луже крови? Почему кто-то хотел убить ее, Сару? Неужели Рис прав, и это не просто какая-то дикая случайность, а ее, Сару, вина? — Рис сумасшедший? — спросила Сара, не отводя глаз от невозмутимой физиономии Силбермана. — Как сказать? — произнес он, нараспев. — Именно это мы и хотим выяснить правда? Руки Риза были плотно стянуты за спиной и прикованы наручниками к задним ножкам стула. Перед ним стоял простой деревянный стол с черной пластмассовой пепельницей. Со стены напротив смотрело большое зеркало. Боль между лопатками усиливалась, но он не обращал на нее внимания. Так даже лучше. Она была вполне терпима и помогало не вникать в смысл вопросов, которые задавал высокий худощавый человек, ходивший по комнате из угла в угол. Вукович остановился прямо за спиной пленника и посмотрел на затылок Риза. «Наверное, сильно болит, но мышцы шеи расслаблены, значит, боль переносит хорошо. Крепкий орешек». Вукович медленно обошел стул и взглянул угрюмому парню в глаза, Лицо пленника ничего не выражало. Абсолютно ничего. Точка? «Да, странновато. Не понутру мне эти странные», — подумал Вукович. «Ладно, приятель», — заговорил он, — «начнем по порядку. Ты давно знаешь Сару Дженет Коннор». Рис продолжал смотреть на стену за спиной Вуковича и считать дырочки в одной из плит. Он насчитал сто тридцать восемь. «Кайл Рис». Повторил он бесстрастным, рисковатым голосом. «Сержант! Связист! Номер ДН-38-416!» Закончил за него Вукович. «Твой дурацкий номер я уже знаю!» Он уселся напротив Риза и наклонился к нему через стол. Лицо его оказалось в нескольких дюймах от лица молодого человека. «Может, хватит играть в героев? Мы знаем, что ты человек не военный. Ни в каком воинском подразделении!» «Не числишься? Вообще нигде не числишься! Насколько нам на сегодня известно!» Вукович закурил кэммел. «Не нравится мне это! Совсем не нравится! Похоже, мы проведем в этой комнате много времени, а я в таких случаях частенько выхожу из себя!» Рис слушал Вуковича вполуха. Мысли его бродили далеко. Он думал о задании, о саре. «Эти парни будут делать все возможное!» чтобы свести ее в могилу нет допустить этого нельзя где сорок конор внезапно спросил рис о ней можешь не беспокоиться побеспокойся лучше о себе ответил вукович тоном сильного но обоим было ясно из этих двоих сильней тот что прикован к стулу где она прорычал рис в безопасном месте она умерла произнес Рис бесстрастным голосом и переключил внимание на плиту за головой Вуковича. Тот почувствовал, что потерял инициативу в разговоре, но не мог понять, как это произошло. Его охватил гнев. «Слушай ты, умник!» — начал он, но оборвал себя на полуслове потому что дверь в комнату открылась. На пороге стоял Силберман, психолог окинул мужчин быстрым взглядом, учуял в воздухе враждебность и натянуто улыбнулся. «Мирно беседуем, джентльмены!» — спросил он и взглянул на Вуковича. «Теперь мой черед, сержант!» «На здоровье!» — с отвращением буркнул Вукович и неторопливо вышел из комнаты. В холле его ждал Трекслер. «Но!» — спросил он. «Об такого можно зубы сломать!» «Вот как!» — произнес Трекслер. Без всякого удивления Он бросил в рот новую полоску жевательной резинки И закурил сигарету Ладно, подождем, что будет дальше Они вошли в соседнюю комнату Маленькую и темную, как чулан В углу на тележке стоял старый видеомагнитофон К нему была подсоединена видеокамера Направленная через стекло зеркало Нариза и Силбермана Тут записывались всевозможные признания и заявления. Правда, с этим Ризом они, скорее всего, провозятся впустую. Два детектива встали напротив стекла. Со стороны казалось, что рис не обращает на толстяка никакого внимания. Но на самом деле рис решил, что Силберман-начальник, важная фигура никогда не появляется первой. Силберман плюхнулся на свободный стул. Вытащил пачку Мальбора и трижды громко стукнул ею по столу. Это был условный сигнал. Вукович включил видеомагнитофон. «Кайл Рис», — задумчиво начал Силберман, — «я могу называть вас по имени?» Рис не ответил. «Я доктор Питер Силберман». Он сделал паузу, потом сочувственно улыбнулся. «У вас была нелегкая ночь. Вам что-нибудь нужно?» Он предложил Ризу сигарету, поднеся ее близко к его лицу. Никакой реакции, даже глазом не моргнул. «Интересно», — подумал Силберман и глянул в запись допроса. «Я вижу, вы человек военный, сержант, связист, серийный номер ДН-38-416. Катитесь вы с вашими штучками», — рявкнул Риз. Силберман быстро вскинул голову. Глаза парня горели гневом. «Что ж, попробуем по-другому. Ладно, начнем все сначала. Тут все считают, что вы свихнулись. Мне плевать, что они считают. Нет, глупыш, так можно доплеваться». Рис метнул в Силбермана ненавистный взгляд. «Вот так-то лучше», — похвалил себя Силберман. «Поставьте себя на их место». — сказал он, — что им остается подумать. — Я пока не на их месте, а на своем, — ответил Рис спокойным голосом. — Тогда убедите меня, что они ошибаются, — предложил Силберман. Рис отвернулся и снова принялся считать дырочки на плите. Силберман и не думал отступаться. Надо подбросить кое-что из рассказа этой Коннор. Может, что-то удастся выудить таким путем. — Хорошо. — сказал он. — Поговорим о вашем задании. Вы с ним не справились. Через несколько минут Сара Коннор отсюда выйдет. Она, но не вы. Вы останетесь здесь. Вы уже вне игры. Он смолк и взглянул на угрюмое лицо, смотревшее куда-то в сторону. — Вот о чем следует подумать. — Зачем? — холодно спросил Рис. — Затем, друг мой, что вы не очень-то ей поможете, если останетесь прикованным к стулу. Силберман почувствовал, дело стронулось с мертвой точки. Пусть парень думает, что он, Силберман, верит его выдумкам. Притворившись, будто он озабочен судьбой ризы Силберман наклонился к нему. — Откройтесь мне! — Возможно, я сумею убедить их принять нужные меры предосторожности. Помогите мне, и я помогу вам! — Вы не сумеете ее защитить, — сказал Риз. — А вы? вспыхнув Рис перевел взгляд на толстяка-психолога. Гнев уступил место чувству вины. Ведь толстяк прав, он все испортил. Силберман продолжал кружить над своей жертвой, точно опытный ястреб. «Стоит утаить какой-то важный факт, и Сара может оказаться в безвыходном положении. Помогите нам!» Рис медленно кивнул. «Да, надо соглашаться». Если он их убедит, они помогут ему остановить Терминатора. Я расскажу все, что знаю. Прекрасно, вы истинный солдат. Силберман позволил себе победоносно улыбнуться. В каком подразделении вы воевали? В 132-м, под командованием Перри. С 21-го по 27-й годы. Вы имеете в виду 21-й век? Перебил его Силберман. Вот это да! Он на такое и не рассчитывал. В соседней комнате, по ту сторону зеркала стекла, Трекслер погрузился в глубокое раздумье, стараясь из кусочков головоломки выстроить одно целое. Вукович же просто ловил кайф, все равно что подглядывать за девушками в душе. «Вы имеете в виду двадцать первый век?» — услышали они вопрос психолога. Трекслер перестал жевать резинку, и подался к стеклу. «Вот это клево!» — фыркнул Лукович. Рис глянул в зеркало. Он знал, что за ним наблюдают. Потом снова на бермана «Да», — ответил он, «пока не кончились военные действия в Орегоне и Нью-Мексико. Потом меня перевели в службу разведки и безопасности под начало Джона Коннора». «Кто был вашим противником?» — спросил Силберман. «Небесная сеть». Это компьютерная система обороны. Её разработала для системы ПВО, группа Кибердайн». «Понятно», — Силберман с серьёзной миной кивнул и что-то записал. «Это не просто хорошо. Это то, что надо». И «Они послали сюда боевую единицу, терминатора, чтобы помешать Джону Коннору», — объяснил Рис. э в каком смысле помешать?» — спросил Силберман помешать родиться на свет сильберман задумчиво почесал щеку взглянул на лежавший перед ним отчет и пробежал глазами некоторые строки из рассказа сры конор точнее этот компьютерный центр считает что может победить стоит лишь уничтожить мать противника то есть предотвратить его зачатие воздействие на настоящее путем изменения прошлого да за зеркалом вукович негромко рассмеялся, но от этого силбермана сдохнуть можно в изумлении покачав головой он повернулся к своему погруженному в мысли боссу здорово он на прошлой неделе расколол того малого взял и сжеёг его овчарку сначала поиздевался над ней а потом заткнись буркнул трекслер разворачивая новую полоску жевательной резинки в соседней комнате Рис продолжал свой рассказ. «У них не было выбора», — говорил он. «Их защитная система рухнула. Мы уничтожили ее основную структуру. Мы победили. Взять в плен Коннора на том этапе не имело бы смысла. У Небесной Сети был единственный выход — сделать так, чтобы Джон Коннор вообще не появился на свет». Рис замолчал. Силберман поднял голову от записей. «Продолжай!» — мысленно молил он. Но сам лишь улыбнулся и спросил. «А дальше?» Мы захватили их лабораторию. Усталым голосом продолжал Рис, вспоминая радостное мгновение победы. И нашли оборудование, которое позволяет совершить скачок во времени. Но терминатора они уже через него пропустили. Меня послали на перехват, а весь лабораторный комплекс уничтожили. «И как же вы вернётесь?» «Я не вернусь», — со спокойствием обречённого ответил Рис. «Вернуться назад невозможно, и попасть оттуда сюда тоже...» настолько двое, он и я...»